Глава 50. Элина. Букет роз был огромным, раза в три больше, чем те, что раньше приносил Костя. Непонятно, правда, зачем он воспользовался услугами курьера. Я притянула цветы к лицу и вдохнула тонкий нежный аромат. Улыбку спрятать не удалось. И к чему? Цветы это приятно, и Косте ведь старался сделать мне приятное. Спасибо тебе, они чудесные. Мужчина почему-то хмурился и недовольно смотрел на розы. Может быть, пообедаем сегодня? Я решила сделать шаг навстречу, поговорить откровенно, хотя бы попробовать. Босс сделал несколько шагов ко мне, но потянулся не к моим губам или плечам, а за запиской в букете, а я ее и не заметила сразу. Думала, Костя мне ее подаст. Но он быстро пробежал по ней взглядом и процедил сквозь зубы: "Думаю, это приглашение лучше адресовать другому мужчине, Антону". Теперь настал мой черед хмуриться. Я взяла записку и прочла несколько слов: "Самой чудесной девушке с надеждой на скорую встречу, Антон". "Это не то, что ты думаешь", попыталась объяснить я. Но в ответ услышала лишь короткое: "Давай работать". Работать получалось плохо. Атмосфера в кабинете была напряженная, а Крис не отвечала ни на мои звонки, ни на СМС. Я не находила себе места и корила себя, что бросила ее вчера одну в баре. Время бежало, гудки шли, от подруги не было ответа. Я себя накрутила так, что даже босс позабыл о нашей размолвке и поинтересовался У тебя все в порядке? Ты вся бледная и звонишь, не переставая последний час. Не знаю, кажется, нет. Костя отложил документы и внимательно посмотрел на меня. Кажется, я забыла с утра закрыть кран с водой. Я не помню. Вдруг я уже всех затопила. Собирайся, Пойдем посмотрим. Я сама можно, у тебя в обед встреча. Хорошо. Отпустил меня босс. И я буквально вылетела из офиса и помчалась к Рис. Хоть бы она была жива и здорова. Надеюсь, я не оставила ее вчера с маньяком. Дорога много времени не заняла, а вот открывала двери подруга долго. Я чуть не посидела. Ты смерти моей хочешь? Паника начала отступать, а на ее место пришло желание отшлепать одну рыжую красотку. Учти, если найду хоть один седой волос, потребую с тебя поход в самый крутой салон, пригрозила я сама себе в этот момент, напоминая ворчащую бабушку. Только подруга обняла меня крепко-крепко и тихо прошептала: "Элечка, о господи, что случилось? Её обидели? Найду и закопаю того брюнета, и Антона этого тоже", присмотрел он. Так что стряслось?» Я внимательно осмотрела Крис с головы до пят. Не пугай меня. Венишки я не прихватила, а сердце уже замерло. Я приложила руку к груди и страшно выпучила глаза. Если сейчас улыбнется, значит, ничего страшного не случилось, и лопату можно не покупать. Крис тихонько засмеялась и затянула в квартиру. Девушка очнулась и включила режим хозяюшка меня притащили в кухню, усадили за стол и даже стали угощать чаем и оладьями, заговаривая зубы ерундой. Так-так. Блин, Крис, мне кажется, или у тебя в квартире мужиком пахнет. Наконец-то я поняла, что меня так смущало в квартире подруги. Проклятье великой любви рухнуло. Я была готова хлопать в ладоши от счастья, терпеть не могу этого Рому. Помнишь парня из бара? Смущаясь, спросила Крис: "И я просияла. Того красавчика брюнета? О, да. Скажи это. Я хочу услышать. Вот такое событие можно и оладушками отпраздновать. Я щедро полила его медом, а затем услышала: "Я выхожу за него замуж". Что? Вилка выпала из рук подруги и звонко ударилась о тарелку. Я рассчитывала на восхищённый рассказ о лучшем в мире сексе. Ты серьезно? Да. У тебя точно нигде не припрятана винишка? Я огляделась в поисках опоры моей расшатавшейся нервной системы. Как ты умудрилась? Когда я говорила тебе выбросить Рому из головы и закрутить интрижку, то не имела в виду свадьбу и детишек от незнакомца. Хотя мужик шикарный. Тут вообще я неистово с того плюсую. Крисно ну брак? Ты уверена? Это фиктивный. О нет. Я застонала, отодвинув тарелку с саладушками. Так и знала, что есть подвох. Ты не сможешь сыграть это, я тебя знаю. Или завалишь роль, или влюбишься по-настоящему. Причём второй вариант вероятнее первого. И я бы порадовалась, честно, если бы этот красавчик в итоге не разбил твое сердечко. Не влюблюсь, упрямо заявила Крис. Он самый высокомерный, наглый, бестактный, упрямый и заносчивый тип. Ты бы слышала, что он Марьяне сказал. Я такой бледный, сестру не видела даже когда у нее был токсикоз. Боже, он дал отпор твоей чокнутой сестричке? Слушай, я передумала. Я в деле. Перевоспитаем твоего красавца, влюбим и заставим его тебя на руках носить. Я уже мысленно потирала руки. Пусть у меня в личной жизни все не ладится, но подруге я помогу. За помощь в фиктивном браке он подарит мне ателье, мое собственное. Он еще и богат, ахнула я. Этот джекпот, Кристина. Сама бы я полжизни на атерес собирала, грустно заметила девушка и опустила взгляд. Наверняка сейчас себя по ест, что решилась на подобную авантюру. Ты не О чем ты только думаешь? Мужик красивый, решительный, целеустремленный, готов исполнить твою мечту, и одной левой оттесняет от тебя все проблемы, к тому же богат. Ты просто обязана его влюбить в себя. Эль Я не смогу. И к тому же, Рома, опять этот козел!» Да забудь ты наконец о нем!» Психанула я. Он сделал свой выбор, женился на Марьяне, Все!» Я его заставила. Ты бы прочла, что я ему написала. Опять пять. Крис, он взрослый мужик. Что бы ты ему ни сказала, ни написала, он должен был поступать так, как считает нужным просто потому что ты была не в неадекватите, потому что вся семейка напирала на тебя, а он должен был защитить тебя от тех проблем, которые сам и создал. А не проблема завелась Крис. Ничего против малышки я не имею. Давай без придирки к словам. Всё просто, любил бы на самом деле, утащил бы в пещеру. Он и хотел. Я тоже хочу своего босса, но не сплю с ним» потому что хочете делать разные вещи, ляпнула я на эмоциях. Как не вовремя, черт возьми. О, значит, все таки лед тронулся, усмехнулась Крис. Ничего подобного. Я просто признала проблему. Знаешь, как на собраниях алкоголиков, первый шаг к излечению это признание болезни. Крис тихо смеялась в кружку, потешалась надо мной. Тоже мне, подруга, «Черт с ним с этим дровосеком. Когда ты с красавчиком из бара встречаешься. Перевела я ловко разговор на нужную тему, и Крис тут же отозвалась. Его зовут Макс, и мы сегодня ужинаем в ресторане. Ужин эти. Так чего мы сидим? Беги, одевайся, пойдем покупать тебе сногсшибательный наряд и суперское нижнее белье А белье зачем? Я не собираюсь с ним спать. Едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Господи, какой же ты еще дитя. Спать и не надо. Если хочешь завоевать мужика, действуй старым проверенным способом. Борщом и котлетами? Что за дурацкий стереотип? Кого еда удерживала рядом с женщиной? Мужчина ведь охотник по своей натуре, и то, что само идет в руки, обычно не ценится, а значит возбудим и не дадим. Всё, Марш, собираться, у нас мало времени. Скомандовала я нарезая оладушек. По венам бурлил адреналин. Я воспряла духом, и мне не терпелось собрать Кришну свидание. Она должна сразить этого Макса на повал. Он еще не понял, какое солнышко ему досталось.